Если бы Селезнев, ординарец, был жив, то, конечно, не забыл. Раненого в дорогу одел бы полушубком. Но Селезнева убило на глазах. Полз навстречу, чтоб помочь. Тёкнуло пулей под край каски, так и лег, как полз. Вытянув голые руки без рукавиц, поцарапал ими по снегу и затих. В землянку кто-то вошел и закряхтев, разминая с мороза, стал шарить руками по столу, потом выругался и спросил: "Никого нет?" "Есть", сказал Сенцов. "Спичек нет, зажигалка". Рука наткнулась в темноте на руку Сенцова и взяла зажигалку. "Для других движок работает", сказал вошедший, "а для нашего брата пожалели". И, черкнув зажигалкой, зажег стоявший на столе катюшу. Над сплющенной снарядной гильзой поднялось узкое лезвие огня. Пришедший не раздеваясь, присел и бросил на стол шапку. Теперь Сенцов узнал его. Это был такой же, как и он, старший лейтенант, в прошлом тоже командир батальона. Вчера вечером он говорил, что прибыл сюда первым, уже пятые сутки, а все еще без назначения. Сейчас на свету хорошо видно было его круглое бабье лицо с толстыми рыжими усами. Усы были такие большие, что казались наклеенными, как у артиста. Зажигалку, сказал Сенцов. Усатый покрутил зажигалку в руке и, не вставая, бросил Сенцову. Сенцов поймал на лету и сунул в карман ватника. Хорошая зажигалка, сказал усатый, трофейная. Солдаты сделали, сказал Сенцов и снова вспомнил своего ординарца Селезнёва. Зажигалку эту он подарил. В обороне стояли, спросил усатый. Вопрос был глупый: Наступлений зажигалками заниматься некогда. И Синцов не ответил. Повезло сегодня, радостно сказал Усатый. три дивизии посылали и ни одной знакомой души. А сегодня в 111-й пакет повез и прямо на своего бывшего командира напоролся Кузьмича, генерал-майора. Сенцов был сегодня в той же 111-й дивизии и тоже видел этого генерала с фамилией, похожей на отчество, и даже отвечал на его вопросы. Но разговора сейчас не поддержал по укоренившейся за войну привычке пока молчиться, молчать. Но усатый и не нуждался, чтобы с ним поддерживали разговор. Теперь я буду кум королю, весело продолжал он мякнул генералу, чтобы как явится первая возможность, забрал по старой памяти к себе. Он летом до ранения нашей дивизии командовал на южном. А ты где летом был? На юго западном, лехотя отозвался Сенцов, снова подумав о своем батальоне. А где стояли, что делали? То же, что и вы, от немцев драпали, сказал Сенцов, усмехнувшись слову стояли. А мы не драпали. Ну, значит, и мы не драпали, сказал Сенцов. Значит, приказ 227 не про нас с вами был. Да, тяжелый был приказ, вздохнул усатый. Но Сенцов в душе не согласился с ним. Не приказ 227 был тяжелый, а тяжело было, что в июле прошлого года дожили до такого приказа. Положение на фронте было хуже некуда, и порой уже казалось, что отступлению нет конца. Как раз незадолго до этого приказа Синцов своими глазами видел всю меру нашей беспомощности, видел в ста шагах от себя маршала, командующего фронтом, приехавшего на передовую наводить порядок приехал на своей эмке в самую гущу отхода ходил между бегущими останавливал их здоровенный, храбрый и беспомощный Подойдет, уговорит, люди остановятся, начнут у него на глазах ямки копать, а пройдет дальше, и опять все постепенно начинают тянуться назад. Потом прямо между отступавшими выехали на пригорок катюши. В первый раз их тогда увидели. Эти — другое дело. Эти дали по немцам два залпа и сразу на несколько часов остановили. Остановили и уехали, как и не было их. А к вечеру все опять поползло. Хоть плачь, хоть умирай. А приказ 227 просто-напросто смотрел правде в глаза. Ничего сверх того, что сами видели, он не принес. Но поставил вопрос ребром остановиться или погибнуть. Если так и дальше пойдет, пропала Россия. Странное дело. Но когда читали тот жестокий приказ, он Сенцов, испытывал радость, радовался и когда слушал про заградотряды, которые будут расстреливать бегущих, хотя хорошо знал, что это прямо относится к нему, что если он побежит, ему первому пулю в лоб. И когда про штрафные батальоны слушал, тоже радовался, что не будут, хотя знал, это ему там с сорванными петлицами оправдываться кровью, если отступит без приказа и попадет под трибунал. Сами испытывали потребность остановиться и навести порядок, потому и готовы были одобрить душой любые крутые меры, пусть даже и на собственной крови. Слушай, наскучив молчанием сказал усатый Я, по-моему, со вчера тебя не видел. Ты где был? За пополнением послали на ночь глядя. Хорошее, неплохое. Сенцов перевернулся на другой бок. Какое пополнение скажет бой, хотя на вид вроде бы и правда неплохое. Весной к началу боёв в батальоне было на удивление много пожилых. И хотя на поверку они воевали не хуже других, но вначале оставляли тяжелые чувства. Как же так? Еще не кончился первый год войны, а солдаты уже попадаются и по 45, и по пятьдесят. При отходе, когда подолгу не бреются, у некоторых седая щетина на палец, выглядят совсем стариками. Да для войны они и есть старики. Неужели за год такие потери, что уже по закромам шарим? Нет. Видимо, все же до этого не дошло. Нынче пополнение было моложе, большей частью до 30. Усатый с минуту молчал, а потом завел баланду. Якобы у немцев заведен порядок: если трех раненых вытащил, получаешь отпуск домой на неделю. Как думаешь, возможно такая вещь? Не знаю, сказал Сенцов. Вот бы в отпуск съездить, мечтательно сказал усатый. Жену потрогать, вспомнить хоть какая она есть. И вдруг спросил: Ты до госпиталя, где воевал, в Сталинграде? Сенцов назвал номер своей дивизии. Знаменитая дивизия, воскликнул усатый. Что же ты вчера сидел, молчал? Ты мне дашь спать или нет? спросил Сенцов. Это верно, согласился усат. Значит, все же спать будешь. И наконец замолчал, вытащил из планшета карту и насупив брови, стал разглядывать ее. И эти насупленные брови также не шли к его бабьему лицу, как и толстые приклеенные усы. Сенсово на самом деле не хотелось спать. но усатый своими вопросами отводил его от какой-то нужной мысли, какого-то важного воспоминания, которое уже несколько раз, казалось, вот-вот появится и опять исчезало при звуках чужого голоса. Только теперь в молчании, в усталой голове всплыло сразу и то, и другое: воспоминания и мысль. Воспоминаний было о медсестре из госпиталя в Камышине. А мысль была все та же, старая, вечная о жене. Но сейчас эта старая вечная и временами уже притуплявшаяся мысль из-за возникшего рядом с ней недавнего воспоминания сделалась острой и невыносимой. Эта медсестра была добрый человек, и, наверное, даже больше заботилась о нем, чем о себе. Но ровно ничего хорошего из этого не вышло ни для него, ни для нее, и Он чувствовал себя виноватым перед ней. Не надо было идти к ней на квартиру в тот вечер после выписки, когда она ожидающе сказала, что ее соседка по комнате всю ночь до утра на дежурстве. Не надо было идти и сидеть с ней и пить разбавленный спирт и ждать, когда начнется то, зачем пришел. Раз не был уверен, что не только давно хочешь этого от женщины, а и готов на это. Казалось, что готова, а вышло, что нет. Женщина была не моложе его, а даже старше, умная, не ждавшая от него никакой лжи и ненужных слов. Может, потому и показалось, что перед отъездом на фронт вот так просто без слов возьмет и переступит через то, через что раньше не переступал. И еще потому, что в госпитале, начиная с одной бессонной ночи, стал думать о Маше как о мертвой. Раньше думал как о живой, что с ней, и вдруг начал думать как о мертвой. Думал так, словно получил извещение о ее смерти, в котором не было сказано только одно, когда Откуда пришла такая убежденность? не знал сам. Может, от предсмертных криков умиравшего соседа, а может, от тишины, которая наступила после этого. С этим чувством засыпал и просыпался и смотрел, как сестра разматывает бинты во время перевязок. И с этим же чувством, разговаривая однажды с ней уже не впервые, встретив взглядом ее взгляд, Молча ответил: "Да, конечно, почему бы нет". И представил себе, как все это будет. И как представил себе заранее, так все и было. До той минуты, когда она, молча убрав со стола и молча открыв постель, на минуту снова присела за стол рядом с ним и подперев ладонью прозавевшую от выпитого мягкую молодую без морщин щеку, сказала про убитого в сорок первом на фронте мужа: Что же стало забывать, какой он был, сказала в том определенном физическом смысле, в котором невозможно ошибиться, сидя рядом с женщиной. Знала, что сейчас будет близка с тобой, ждала этого и хотела, чтобы ты знал заранее, что когда она будет с тобой, она будет думать о тебе, а не о том, кто был у нее до тебя.